Девид. Через несколько часов в одном из углов вырубки высилась куча из корёженного металла. Требовался целый час, чтобы высвободить кусок рельса, и усилия всех шестерых работников, чтобы его перенести. Шпалы складывали в другом месте. По крайней мере, не всё дерево попадало в дым живым. Телли даже не верилось. Какую гору ценных материалов они тут добыли, в буквальном смысле вырвав дерево и металл из цепких лап леса. И ещё она не могла поверить в то, что стало с её руками. Они покраснели, кожа местами потрескалась, ладони покрылись болезненными водянками. Выглядит скверно. Заметил Дэвид, взглянув через плечо Телли на её руки, которые она с искренним изумлением разглядывала. По ощущениям, ещё хуже, отозвалась Телли. А я только что заметила. Дэвид рассмеялся. Тяжёлая работа хорошо отвлекает от всего на свете, но, пожалуй, тебе стоит сделать перерыв. Я как раз собирался пройтись по Колие, разведать очередной участок. Хочешь прогуляться? С удовольствием, с благодарностью ответила Тейлли. От мысли о том, чтобы снова орудовать домкратом, у неё начинали дрожать руки. Оставив ребят на вырубке, они встали на скейборды и полетели над корявыми деревьями вдоль едва заметной среди лесной чащобы железнодорожной колеи. Дэвид держался над самыми кронами, изящно лавируя между веток и лиан. казалось, он следует по знакомой слаломной трассе. Тейли успела заметить, что у него не только обувь самодельная, но и вся одежда. В городе стежки и швы использовали только для украшения, а куртка Дэвида, похоже, была скроена из десятка кусков кожи разного цвета и размера. Это лоскутное произведение напомнило Тейли о чудовище Франкенштейна, и стоило ей об этом подумать. Как в голову, помимо её воли, полезли разные жуткие мысли. А что если эта куртка и вправду сшита из настоящей кожи, как в древние времена, из шкуры? Телли поёжилась. Нет, не может быть, чтобы Дэвид расхаживал в шкурах убитых зверьков. Не дикарей же, а не дымники. Но при всём том, Телли не могла не признать, что куртка необыкновенно хорошо сидит на Дэвиде. Кожа повторяла линию его плеч, будто была их старым добрым другом, а хлещущие ветки отлетали от неё лучше, чем от форменной куртки Тейли, шитой из микрофибры. Через некоторое время они вылетели на опушку леса, и Дэвид притормазил. Перед ними высилась ответственная скала. Жуть какая, — вырвалось у Тейли. Железнодорожная колея словно врезалась в гору, исчезая посреди каменных груд. Ржавники очень уважали прямые линии, объяснил Дэвид. Когда они укладывали рельсы, то не любили идти в обход. И что же, они просто пробивали дорогу во всём, чтобы не встретилось на их пути. Дэвид кивнул. Ну да. Тут когда-то был туннель, прорубленный прямо в горе. Наверное, он обрушился вскоре после начала катастрофы ржавников. Думаешь, там внутри кто-то был? В смысле, когда это случилось? Кто знает. Может быть, там целый поезд, набитый скелетами ржавников. Телли облизнула пересохшие губы, пытаясь представить этот кошмарный поезд, расплюснутый, похороненный в темноте столетия назад. Лес тут гораздо чище, чем в других местах, сказал Дэвид. Работать легче. Я только боюсь, не знаю, как поведут себя эти валуны, когда мы начнём орудовать домкратами. На вид они тяжёлые и крепкие. Ты так думаешь? Давай проверим. Он спрыгнул со скейборда на один большой камень и смело шагнул на пятно тени. Элли подвела свой скейборд ближе и соскочила на крупный валун рядом с Дэвидом. Когда её глаза привыкли к темноте, она увидела, что позади валунов пустое пространство. Дэвид лёг на живот, протиснулся в щель в завале и исчез в темноте. "Иди сюда", позвал он. А там, там ведь нет на самом деле поезда со скелетами ржавников. Пока мне ничего такого не попадалось, но может быть сегодня нам повезёт. Телли легла на живот и поползла внутрь тоннеля между холодных тяжёлых камней. Впереди мелькнул огонёк, и Телли увидела Дэвида, сидящего с фонариком в руке на корточках в небольшой пещерке. Телли подползла ближе и села рядом с ним на плоский обломок камня. Их окружили огромные тени. Значит, туннель обрушился не целиком. Вовсе нет. Скала растрескалась на куски, большие и маленькие. Дэвид направил луч фонарика в расщелину между собой и Телли. Телли прищурилась, выгляделась в темноту и увидела внизу более обширное пустое пространство. Блеснул металл, это был отрезок клее. Ты только представь себе, что мы смогли бы туда забраться, мечтательно проговорил Дэвид. Не пришлось бы выпутывать рельсы из всех этих лиан. Лежит коля и только ждёт, когда мы к ней придём. Ну да, всего сотни тонн скал на пути. Он кивнул. Это верно, но оно того стоит. Он направил луч на своё лицо и скорчил жутковатую гримасу. Тут никого не было сотни лет. круто. У Телли мурашки бежали по коже, и ее взгляд то и дело падал на темные трещины в скалах, окружавших их. Может быть, люди сюда и вправду давно не наведывались, но в темных прохладных пещерах мало ли кто мог обосноваться. «А я все думаю», — проговорил Дэвид, «что туннель мог бы открыться перед нами, если бы только мы смогли сдвинуть с места на самый правильный камень. Главное, чтобы не самый неправильный, из-за которого нас всех тут придавит. Дэвид рассмеялся и перевёл луч фонарика на Телли. Я так и думал, что ты это скажешь. Телли вгляделась в темноту, пытаясь рассмотреть выражение лица Дэвида. Ты о чём? Я же вижу, как сопротивляешься. Сопротивляюсь чему? Жизнь в дыме. У тебя она вызывает сомнения. У тели снова по спине побежали мурашки. Но на этот раз не от страха перед тем, что где-то рядом змеи, летучие мыши или кости давно умерших ржавников. Неужели Дэвид уже догадался, что я шпионка? Ну да, пожалуй. Мне и правда всё это кажется несколько сомнительным. Немного скованно отозвалась она. Дэвид кивнул, и его глаза сверкнули в темноте. «И хорошо. Ты воспринимаешь все всерьез. А многие ребята попадают сюда и думают, что здесь сплошные развлечения и игры». «Я ни одной секунды так не думала», — тихо проговорила Телли. «Я это понял. Для тебя это не просто забава, как для большинства беглецов. Даже Шей, которая твёрдо верит в то, что операция красоты не нужна, не до конца понимает, до какой степени это серьёзно. Дым. Телли промолчала. После долгой паузы Дэвид продолжал. Тут опасно. Большие города, они как эти камни, могут казаться прочными на вид, но стоит их пошевелить, и они обрушатся. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, сказала Телли. С того дня, когда она отправилась на операцию, она чувствовала, как давит на неё оставшийся теперь за спиной город. Она из первых рук узнала о том, что места вроде дыма очень мешают жить людям типа доктора Кейбл. Но всё-таки мне не совсем ясно, почему они там так из-за вас бесятся. Это долгая история. Но некая её часть Телли немного подождала и спросила: "Что? Ну, это тайна. Обычно я не рассказываю об этом никому, пока они какое-то время не поживут здесь, несколько лет. Но ты, похоже, человек довольно серьёзный и сможешь понять. Можешь доверять мне", выпалила Телли и тут же подумала: "С какой стати Я шпионка, я подсадная, я последний человек, которому должен доверять Дэвид. Надеюсь, что это так, Телли, проговорил Дэвид, потянувшись к ней. Потрогай мою ладонь. Она взяла его за руку и провела кончиками пальцев по ладони. Кожа оказалась грубой, шершавой, как крышка стола в столовой. А на большом пальце загрубела мозоль, жёсткая и сухая, как задубевшая от времени шкура. Неудивительно, что он целый день работал и не жаловался. Вот это да. А долго надо зарабатывать такие мозоли? Лет 17. Лет два, Телли не договорила, а она в изумлении умолкла. Мысленно сравнила мозоли Дэвида со своей нежной, покрывшейся водянками кожей и попыталась представить себе изнурительные полдня тяжкой работы, растянутые на всю жизнь. «Но как же это?» «Я не беглец, Телли». «Не понимаю». «Мои родители были беглецами, а я нет». «О-о-о!» Таля почувствовала себя очень глупо, но ей такое и в голову не приходило. Ведь если кто-то умудрился прожить в дыме всю жизнь, он мог тут и детьми обзавестись. Правда, малышка она пока не видела, и вообще посёлок показался ей таким хрупким, таким непостоянным. Рожать в нём всё равно, что рожать в туристическом походе. Ну как же они смогли? В смысле, без всяких врачей? Они сами врачи. А, ну, погоди, врачи? Сколько же им было лет, когда они убежали? Не так уж мало. Они в то время уже не были уродцами. Кажется, это называется красавцы среднего возраста. Ага, наверняка они были уже среднего. Юные красавцы и красотки При желании могли учиться или работать, но на практике мало кто из них задумался о профессии, пока не переходил в категорию зрелых. Стоп. Что ты хочешь сказать? Что значит они уже не были уродцами? Не были, а теперь они уродцы. Телли пыталась заставить свой разум осмыслить сказанное Дэвидом. Ты хочешь сказать, что им не делали третью операцию? «Они уже старики, но выглядят на средний возраст?» «Да нет, Телли, я же сказал, они врачи». Телли содрогнулась. Это известие поразило ее куда сильнее, чем срубленные деревья или жестокие красавцы или красотки. Таких потрясений ей не приходилось переживать с того дня, как из урод Виля ушел Перис. «Они сделали операцию», чтобы отменить последствия предыдущих двух. Да. Они оперировали друг друга здесь, в этой глуши, чтобы стать У неё перехватило дух, она чуть не захлебнулась собственными словами. Нет. Они обошлись без хирургии. Тёмная пещера вдруг словно бы сдавила Телли со всех сторон, вытеснила воздух из её грудной клетки. Усилием воли девочка заставила себя дышать. Дэвид убрал руку. Только теперь Телли смутно осознала, что все это время они сидели, взявшись за руки. «Не стоило мне рассказывать тебе об этом». «Нет-нет, Дэвид, прости меня. Это мне не надо было так охать и ахать. Я виноват. Ты только-только оказалась здесь, а я столько всего на тебя обрушил». «Но мне хочется, чтобы ты мне...» Ей было тяжело произносить это слово, но она все же его произнесла. «Доверял. Чтобы ты мне рассказывал про всякое такое. Я ко всему этому отношусь серьезно». Хоть тут-то она не погрешила против правды. «Конечно, Телли, но, пожалуй, пока с тебя хватит. Пора возвращаться». Он развернулся и пополз в ту сторону, откуда в пещеру проник солнечный свет. Телли поползла вслед за ним, вспоминая слова Дэвида о лунах. Какие бы они ни были здоровенны, они запросто могли обрушиться, если их неудачно толкнуть, нечаянно задеть. Они могли рухнуть и раздавить тебя. Она чувствовала тяжесть висящего на шее медальона, едва заметную, но настойчивую. Доктор Кейбл наверняка уже вся извертелась, ожидая сигнала. Но из-за откровений Дэвида всё вдруг стало намного сложнее. Дым это не просто убежище для разномастных беглецов, понимала теперь Тейлли. Это настоящий город, и если я активирую медальон, я не просто положу конец грандиозному приключению Шей. Я отниму у Дэвида его родину. Всю его жизнь. Словно бы вся тяжесть горы обрушилась на теле, с трудом дыша, она выбралась наружу под свет солнца.